Глава 13. Золото Патрикия Колокера. Три дня спустя Сергей со сладой навестили зашибленного посла. Впрочем, к этому времени Колокер уже вполне оправился и сейчас занимался бизнесом, выторговал у Новгородского купца оптовую скидку на куньи и собольи меха. Рядился Патрики Империи профессионально, не хуже купца. Новгородец уже раза три намеревался покинуть подворье, но каждый раз колокер набрасывал грошек, и торг возобновлялся. При появлении воеводы Патрекий с видимым огорчением торг прекратил, назвал приемлемую сумму и отчитал, сколько положено. Новгородец, проходя мимо Духарева, скинул шапку и низко поклонился. Сергей небрежно кивнул. Купца он не помнил. На Рамейском подворье Сергея и Сладу знали. Среди киевской элиты даже после крещения Ольги было не так уж много христиан. Старший тут же сунулся приветствовать воеводу и его супругу, но колокер сходу показал, кто тут главный. «Иди, мол, распорядись насчет стола, а с гостями я сам поздороваюсь». Поздоровались. На сей раз без всякой игривости по отношению к Сладиславе. Чинно зашли в дом, где расторопные рамейские рабы уже накрыли перекусить и выпить. Воеводе с супругой отвели почетное место, под иконостасом. Духарев охотно отказался бы от угощения, не дай бог опять отравят, но увидел, что вино ему и Патрекию наливают из одной емкости, а рыбку печеную, пятница, пост, кладут из одного блюда, и решил рискнуть. Вино у ромеев было хорошее, а повар — так себе. Говорил в основном колокер, рассказывал византийские сплетни. Воспевал империю, победоносные военные кампании императора Никифора, самого Никифора, дескать, такой могучий и храбрый муж, что самолично выходит на единоборство перед битвой, а однажды с такой силой ширнул копьем вражеского богатыря, что нанизал его на копье вместе с панцирем, словно повар куренка навертел. Еще говорил колокер о громадных трофеях, несметных, непрерывно множащихся богатствах Византии. Мягко говоря, привирал. А вернее, врал, как сивый мирен. Из своих источников Духарев знал, что финансовые дела в Византии нехти. Император Никифор Фока, бесспорно неплохой вояка. В прежние времена Никифор, тогда еще простой стратик-автократер на пару со своим братом Львом неплохо паротоборствовал в Малой Азии. Настолько неплохо, что с точки зрения Константинополя приобрел слишком большой авторитет. Посему, правящий в ту пору кесарь Роман, пожелал избавиться от слишком удачливого полководца. Но в замысле своем не преуспел. Малоазийские военачальники Иоан Цемисхи и Роман Куркуас, которым через Евнуха было поручено убрать стратега автократера Никифора в обмен на посты доместиков Востока и Запада, убивать своего старшего соратника не стали, а, напротив, сообщили ему, что он заказан. И тут, как нельзя кстати, правящий кесарь сам возьми да и помри. Причем весьма подозрительной смертью, а Никифор Фока, воин и герой, объявил себя императором, двинулся на Константинополь и без проблем взошел на трон в Золотой Палате. Для соблюдения же династической преемственности взял в жены красавицу Феофано, жену покойного императора. Феофано, женщина потрясающей красоты и изощренного коварства, провившаяся наверх именно благодаря этим качествам, была примерно таких же царских кровей, как Духаревская кобыла. Ходили слухи, что именно она отравила своего предыдущего мужа. Еще говорили, что на этот брак Никифора подвигло не столько императорское достоинство Феофана, сколько ее изумительные внешние данные. Став кесарем, Никифор тут же доказал, что хороший полководец — может быть отвратительным правителем. Он повысил жалования солдатам, не позаботившись об источниках финансирования, а когда закончились деньги, добытые удачными походами, испортил налоговую машину финансовыми экспериментами. Затем, чтобы собрать необходимую сумму, затеял военную компанию, тут он был специалистом, и успешно повоевал на Крите. Тем не менее, как уже отмечено выше, Финансовые дела империи оставляли желать лучшего. Впрочем, дифирамбы Второму Риму Духарев выслушал молча. Все это были пустые слова. Сергей ждал, что Патрики выскажется по делу. Не для того же Колокер притащил Седавича в детинец, чтобы по башке схлопотать. Но Колокер так ничего конкретного и не сообщил. Разве что попытался выведать у Сергея, зачем тот посещал Болгарию? Духарев ответил уклончиво. Он не знал, какую информацию слил Рамеем Сурсувул. Колокер скрытность воеводы воспринял как должное подарил Слади икону в золотом окладе, а Духарева счастливил Парсуны Никифора в подобающем обрамлении. Судя по этому портрету, кесарю Никифору было лет шестнадцать, а ручонки его были такие, что ими просто поднять боевое копье, и то проблематично. Не то что панцирь насквозь пробить. Еще калокер пригласил воевода заходить в гости и здесь, и в Херсоне, и в Константинополе, если славный воевода наведается туда. Намекнул, что у императора Никифра он калокер в большом почете, а дом в столице у него такой, что княжий терем на горе в сравнении с ним просто сарай. Унизил русов собака ромейская, но так ловко унизил. Что за язык не притянешь? Политик, блин. Нет, мало ему Духарев врезал. Вспомнив об этом, Духарев порадовался. все таки повезло ему изрядно. Не ожидал Ромей, что воткнувшийся между ребер клинок может так легко соскользнуть. А от удара по затылку у Патрике и вовсе все перемешалось. Пусть гадает теперь, как воевода его сделал. Возвращаясь домой, Духарев не обнаружил приворот их сычка. На въезде во двор отирался младший конюх. Маленький поганец, вместо того, чтобы как положено нести караульную службу, развлекался дразня медведя. Показывал ему тыкву с медом, а потом прятал тыкву под подол рубахи. Медведь урчал, танцевал, истекал слюнями, словом, всячески выражал готовность опохмелиться. «Шоу!» С гоготом и комментариями наблюдали трое балбесов-отроков из Духаревской дружины. Эти, правда, заметили въезжавшего во двор воеводу и мгновенно ретировались. А сопляк-конюх так увлёкся, что появление хозяина профуфунькал. «Хлоп!» — Серёгина плеть смачно перетянул юмориста по заднице. Сопляк звизгнул и выронил тыкву, покатившуюся... Расплескивая мед по булыжникам, к уже не чаявшему такого счастья Мишки. Сычок где? рявкнул Духарев. Он это, меня попросил! Испуганный конюх принял повод сладиной кабулки. Сычок! гаркнул Духарев. Превратник тут же появился из-за баньки и порысил к хозяину. Ты где болтаешься? Да вот, родич зашел. Беседовали вот. Всем своим видом сычок выражал покаяние. Получалось плохо. Обрадованный тем, что про него забыли, конюх, потирая задницу, увёл хозяйкину лошадь в стойло. Духаревский пепел двинулся к конюшне самостоятельно. «Да разве ж кто чужой? К тебе, воевода! Войти посмеет!» — оправдывался сычок, закладывая вороты. Из-за баньки появился еще один персонаж — Купчина, встреченный духрем на ромейском подворье. С удивлением возрился на матерого мишку, поднявшегося на задние лапы и присосавшегося к тыкве с медом. Морда у купца была красная, то ли от легкого морозца, то ли от беседы. — Что ж ты с ромеями торгуешь? — строго спросил Духарев. — Своих, что ли, нет? Или нравится мыто платить? По заведенным Ольгой правилам, На все товары, продаваемые в Киеве чужеземцам, был введен специальный налог, вроде выездной пошлины. Мера не глупая, позволявшая киевским торговым гостям хоть как-то конкурировать с чужеземцами на зарубежных рынках, где подданных Святослава наравили задавить пошлинами. Киев был заинтересован в том, чтобы его купцы торговали за рубежом, и правила торговли оставались едва ли не главнейшей темой международных договоров. — Да вот говорили, что Рамей много золота привез, — пробормотал смущенный купец. — Думал, выгоднее будет, только он жадный Ромея-то. — Или про золото наврали, — предположил Духарев. — замотал головой купец. — На подоле сказывали, много золота Рамей привез. Народ врать-то не станет. Тезис был спорный, но вступать в дискуссию с пьяненьким купчиком воеводе было не по рангу. Тем более, что Ромеев прям мог привести золотишко. Если это так, значит, у него к Святославу есть конкретное предложение. Предложение военного характера. Поскольку гражданские дела, он давно решил бы с княгиней. Хорошо ли это? Трудно сказать. Возможно, в Царьграде проведали, что Святослав намеревается поддержать империю завыми и решили упредить набег, бросив хищнику кусок мяса. Может и так. Сравнивая византийскую империю и киевское княжество, Духарев не обольщался. Второй Рим был могучим государством, многократно превосходившим их хузарский хаканат, и печенежские орды, и варяжскую Русь вместе взятые. Все эти народы кружившие у границ Великой Империи, были подобны волкам, сопровождающим тысячное стадо туров. Иногда хищникам удавалось ухватить теленка или захромавшую корову, и тогда между ними начиналась свирепая грызня за лучший кусок. Но для стада это были восполнимые потери. Если же какой-нибудь слишком обнаглевший волчара позволял себе хапнуть лишнего, то в следующий момент он обнаруживал в опасной близости длинные турии рога и поспешно ретировался. Византия была таким стадом. Её фемы провинции постоянно подвергались набегам варваров, и набег угров на Фракию для Константинополя был примерно тем же, чем какое-нибудь разграбленное сельцо для Киева. И все таки империя была уязвима как было бы уязвимо стадо рыжих степных туров, если бы его вожаки, забыв обо всем, непрерывно дрались за власть. Будучи в сотни раз сильнее Киева, царь Град не мог сокрушить его. В этом не было смысла. Это для Киева война с империей была доходной операцией. Для империи же разгром мелкого княжества сулил большие расходы и никаких барышей торговать было выгодней. И царь Град торговал. Продавал и покупал все, включая безопасность своих окраин. Так что Колокер вполне мог привести золото. И если золота будет достаточно, то Святослав может изменить свои планы. В общем, вариантов много, и какой из них истинный, Духарев мог только догадываться. С Колокером он больше не общался. Ни к чему. Приедет Святослав, и Сергей все узнает. Но вышло так, что кое-что Духарев узнал до возвращения князя. Пришли вести от мыша. Полученные с некоторым опозданием, они не стали менее интересными. Мышь сообщал, что тот самый сорокалетний мир между Булгарией и Ромеями, которым хвастался кесарь Петр, нарушен и нарушили его Рамии.